ШР. Национальное расстройство пищевого поведения. Розен не заходит в своих утверждениях так далеко, но мне представляется, что все обычаи и правила культуры, разработанные для смягчения столкновения человеческого аппетита и общества, более удобны для людей как для едоков, чем для людей как сексуальных существ. Фрейд и его последователи возлагают вину за многие из наших сексуальных неврозов на чрезмерно репрессивную культуру. Что же касается неврозов, связанных с едой, то, как мне представляется, в этой области не культура является главным виновником всех бед. Скорее наоборот. Возможности культуры влиять на наше отношение к пище ослабевают по мере искажения нашей еды. Именно это обстоятельство, по моему мнению, определяет то затруднительное положение, в котором мы находимся сегодня как едоки. Особенно это верно в отношении США. Америка никогда не имела стабильной национальной кухни. Каждая волна иммигрантов вносила свой вклад в содержание американского обеденного стола, но никакая из пришедших кулинарных традиций не оказалась достаточно сильной для того, чтобы сделать нашу национальную еду полностью устойчивой. В результате с каждым новым поколением мы заново изобретаем новый образ еды по-американски, причём делаем это через сильные пароксизмы неофилии и неофобии. Думаю, эти соображения могут объяснить, почему мы так падки на кулинарные причуды и всевозможные диеты. Напомню, что это в нашей стране в начале прошлого века доктор Джон Харви Келок убедил множество самых богатых и самых образованных граждан выложить хорошие деньги за то, чтобы попасть куда? В его легендарную идиотскую лечебницу в Батл-Крик, штат Мичиган, где пациентов сажали на диету, состоявшую исключительно из винограда, и почти ежечасно делали им клизмы. Примерно в то же время миллионы американцев поддались моде на флетчеррайзинг пережёвывание каждого кусочка пищи не менее 100 раз. Такой умод обвёл Харас Флетчер, получивший прозвище великий разжёвыватель. Этот период вообще можно назвать первым золотым веком для американских пищевых извращений. Хотя, конечно, их пропагандисты утверждали, что речь шла не о моде, а о научной диетологии. Очень похоже на то, что делается сейчас. Тогда самая передовая наука о питании утверждала в частности, что поедание мяса способствует размножению в толстой кишке токсичных бактерий. Вступив в бой с этими злодеями, Келок запретил своим пациентам есть мясо и стал регулярно вводить им сбои их концов пищеварительного тракта большие количества болгарского йогурта. Сегодня легко смеяться над людьми, попавшимися на такие причуды моды. Гораздо сложнее понять, что мы и сами ничуть не менее доверчивы. В частности, нам ещё предстоит выяснить, не окажется ли когда-нибудь популярная ныне теория кетоза Аткинса. Кетоз это процесс, с помощью которого организм сжигает свой собственный жир, когда ему не хватает углеводов. Таким же затейливым шарлатанством, как и теория аутоинтоксикации прямой кишки, разработанная Келлогом. Что удивительно, как мало нужно для того, чтобы, как говорится, перевернуть тележку с яблоками и запустить колебания на рынке продовольствия в США. Научные исследования, новая политика правительства и одинокий безумец со степенью в области медицины могут изменить национальную диету. буквально за одну ночь. Так, статья, опубликованная в New York Times Magazine в 2002 году, почти в одиночку запустила в Америке истерию карбофобии, то есть боязни углеводов. При этом базовая картина пищевого поведения установилась в стране за несколько десятилетий до данного инцидента. Это лишь не раз показывает, насколько отсутствие устойчивых кулинарных традиций делает наше общество уязвимым перед беспокойством всеядных. а также перед компаниями и отдельными шарлатанами, которые жаждут запустить механизм этого беспокойства. Неслучайно каждые несколько десятилетий в стране появляются новые научные исследования, которые бросают вызов преобладающей пищевой системе. Они выполняются по одной схеме. Продукты, которые американцы благополучно поглощали на протяжении десятилетий, внезапно оказываются смертельно опасными. Другие продукты вдруг резко становятся совершенно необходимыми для здорового питания, и промышленность бросает все силы на их производство. В результате в питании американцев происходит очередная революция. Канадский историк Харви Левенштейн, написавший две увлекательные социально-исторические книги о питании американцев, суммировал верования, которыми руководствовались американцы в еде со времён Келлога, в виде следующих правил. Вкус это не то, чем должен руководствоваться едок, Не следует есть продукт просто потому, что он тебе нравится. Самые важные компоненты пищи нельзя увидеть или попробовать на вкус. Их различают только в научных лабораториях. Учёные-экспериментаторы сформулировали правила питания, следование которым предотвращает возникновение болезней и увеличивает продолжительность жизни. Сила любого ортодоксального мнения заключается в его способности казаться бесспорным. Вот и эти положения никогда не казались, по крайней мере, для американцев XX века, ни странными, ни дискуссионными. Особенно легко американцы забывают, насколько новыми являются взгляды на питание, которые ныне признаются ортодоксальными. Ещё один предмет для изумления Наличие и процветание культур, представители которых едят более или менее одно и то же в течение нескольких поколений, опираясь при выборе продуктов питания на такие архаичные критерии, как вкус и традиции. Мы, американцы, бываем страшно удивлены, узнав, что в некоторых культурах кулинарные традиции осщены привычками и удовольствиями, а не достижениями диетологии и маркетинга. Что ещё более удивительно, в таких культурах люди на самом деле здоровее нас. То есть меньше страдают от проблем со здоровьем, связанных с питанием. Самый известный пример подобного рода так называемый французский парадокс. Впрочем, как отмечает Пол Розен, сами французы вообще не видят в этом никакого парадокса. Мы американцы прибегаем к этому термину потому, что французский опыт противоречит нашим представлениям о правильной еде. Действительно, французы заливают жирные сыры вином и при этом имеют низкий уровень сердечно-сосудистых заболеваний и ожирения. Наша пищевая ортодоксия считает некоторые вкусные продукты просто ядами. Сегодня это углеводы, а завтра жиры. Мы не в состоянии понять простые факты. То, как мы едим, и даже то, что мы думаем о еде, в конечном счёте может оказаться столь же важно, как и то, что мы едим. Да, французы едят все виды якобы нездоровой пищи, но они делают это в соответствии со строгим и стабильным набором правил. Во-первых, они едят маленькими порциями, и никогда не отступают от этого обычая. Во-вторых, они не перекусывают на бегу. Наконец, они редко едят в одиночку, предпочитая долгие и неспешные совместные трапезы. Иными словами, французская культура еды успешно справляется с дилеммой всеядного, что даёт французам возможность наслаждаться едой, не нанося вреда своему здоровью. Может быть, именно в силу того, что у нас нет такой культуры еды, в Америке почти каждый вопрос о еде становится альтернативным. жиры или углеводы. Трёхразовое питание или непрерывный перекус. Сырое или варёное. Органическое или промышленное. Веганское или вегетарианское. Мясо или имитация мяса. Полки наших супермаркетов заполняют всё новые и новые продукты, а граница между едой и пищевыми добавками размывается до того, что люди обедают белковыми батончиками и молочными коктейлями. Потребляя эти нео-псевдопродукты в одиночку в наших авто, мы стали нацией аморалистов от еды. Каждый из нас изо всех сил старается выработать собственную спасительную диету. Стоит ли удивляться, что американцы страдают от многих расстройств пищевого поведения? При отсутствии в обществе какого-либо прочного консенсуса о том, что, как, где и когда есть, дилемма всеядного обрушивается на Америку с почти атеистической силой. Безусловно, такая ситуация играет на руку пищевой промышленности. Чем больше мы озабочены едой, тем сильнее на нас действуют соблазнительные предложения маркетолога и совета эксперта. Особенно удачно паразитирует на нестабильности диеты продовольственный маркетинг, и эта тенденция усиливается. Поскольку сытому населению трудно продать больше еды, хотя, как мы видим, это делается. Продовольственные компании стараются захватить сегменты рынка за счёт внедрения новых видов пищевых продуктов с высокой степенью переработки. Последние хороши для производителей тем, что высокорентабельны и легко адаптируются под новые требования. Пищевые продукты глубокой переработки часто продаются под лозунгом удобства, но на самом деле они предназначены для создания совершенно новых вариантов пищевого поведения. Например, перекусы в автобусе по дороге в школу, мелковый батончик или печенье Pop-Tart. Или в машине по дороге на работу. Компания Campbell's недавно представила суп в контейнере, который можно взять одной рукой, разогреть в микроволновке и поставить в подстаканник автомобиля. За достижения маркетологов от продовольствия, меняющих схемы питания и распространяющих моду на те или иные продукты, приходится платить высокую цену. Дело в том, что постоянные изменения в характере питания подрывают социальные структуры, которые окружают и поддерживают наше пищевое поведение. Среди таких структур можно упомянуть семейный ужин или табу на перекусы между приёмами пищи и еду в одиночку. В неустанной погоне за новыми рынками продовольственные компании разрушили даже монополию американской мамочки на семейное меню. Сегодня в его составлении участвуют все возможные группы потребителей, включая детей. Огромную помощь маркетологам здесь оказывают микроволновые печи, готовить в которых могут даже малыши. Однажды я встречался с вице-президентом по маркетингу компании General Mills. Он продемонстрировал мне картину американского семейного ужина, заснятую антропологами-консультантами компании. Они заплатили семьям за разрешение установить видеокамеры над кухонным и обеденным столами. Картина получилась такая: мама, скорее всего, охваченная сентиментальными воспоминаниями об ужинах своего детства, неизменно готовит главное блюдо и салат, которые в конце концов сама же и съедает. Но дети и папа, если он присутствует за столом, стараются съесть что-то другое. Почему? Потому что папа сидит на низкоуглеводной диете. Сын подросток стал вегетарианцем, а 8-летняя дочь находится на строгой диете, состоящей исключительно из пиццы. Малышке трудно отказать, тем более что расстройство пищевого поведения от этого у нее начнется много позже. В результате в течение получаса или около того, Каждого члена семьи заносит на кухню, где он достаёт из морозильной камеры порцию своего блюда и засовывает её в микроволновку. Многие из этих блюд специально сделаны так, что их можно безопасно приготовить и восьмилетка. После звонка в микроволновке каждый из членов семьи приносит своё блюдо на обеденный стол. В результате может случиться так, что вся семья вместе проведёт за столом не более нескольких минут. Кстати, люди, ужинающие таким образом, входят в число тех 47% американцев, которые сообщили социологам, что они по-прежнему каждый вечер собираются за семейной трапезой. Несколько лет назад социолог Дэниел Белл в своей книге "Культурные противоречия капитализма" (The Cultural Contradictions of Capitalism) обратил внимание на следующую тенденцию. Капитализм, в целиустремлённой погоне за прибылью, подрывает культурные основы, которые консолидируют общество, но препятствуют его коммерциализации. Семейный ужин, а в более общем плане культурный консенсус по вопросу о еде – это, наверное, последняя такая жертва, принесенная капитализму. Существовавшие правила и ритуалы приема пищи были и снесены, потому что мешали пищевой промышленности продавать сытому населению все больше еды при помощи хитроумных новых способов переработки, упаковки и маркетинга. А смог бы устоять перед таким постоянным экономическим напором более сильный набор традиций? Трудно сказать. Сегодня американская привычка к фастфуду всё чаще распространяется даже в таких странах, как Франция. Таким образом, человек как вид пришёл почти туда, откуда вышел. Мы, всеядные, снова бьёмся изо всех сил, стремясь понять, что нам нужно есть. Вместо того, чтобы полагаться на знания, накопленные кулинарной традицией или даже на мудрость наших чувств, мы полагаемся на мнения специалистов, рекламу, государственные продовольственные пирамиды и книги о диетах. Мы верим в науку, считая, что она даст нам возможность разобраться в вопросах питания, что когда-то весьма успешно делала культура. Гене капитализма создал в современном супермаркете или заведении фастфуда нечто похожее на природную среду. Мы снова оказались заброшены в ошеломляюще сложный, полный рисков пищевой пейзаж, находящийся в густой тени дилеммы всеядного